Неуверенные в завтрашнем дне на свой страх и риск приступили к репетициям новых концертных номеров отрывка из о п е р е т ы б э д е р а б э д е р а была выношенной мечтой Коли. Режиссировал он сам. Равнодушная к оперете, я попросту отступилась от роли м а р и е т т ы Петь и танцевать на сцене не умею, не могу. Но горячо доказывая, что именно оперета даст возможность всем задержаться в тег, Коля деспотически потребовал от меня вокальных и танцевальных достижений. Ставил танец и раз, и два. Превосходя себя, я разучивала. Снова звезды зажглись в небе. Марго колдовала над моими туалетами. В результате у начальства, как и предсказывал Коля, отрывок из б э д е р ы имел грандиозный успех. «Давайте, давайте, еще какой-нибудь оперетту. Помузыкальнее, посмешнее работаете».